Филиппинец Эриль Андраде покинул свою деревушку Ансур в сентябре 2010 года здоровым и полным надежд, рассчитывая, что на будущий заработок на рыболовном судне сможет заменить протекающую крышу в доме матери. Семь месяцев спустя его тело доставили домой в деревянном гробу. Труп был совершенно черным, потому что его месяц хранили в судовом морозильнике для рыбы, Один глаз и поджелудочная железа отсутствовали. Все тело покрывали порезы и синяки. Вскрытие показало, что раны были нанесены еще до смерти. «Больной отдыхает», сообщала записка, приклеенная к трупу. Была еще одна записка, где капитан судна от руки написал по-китайски, что Андрады, умерший в феврале 2011 в возрасте 31 года, потерял сознание во сне и не очнулся. Я услышал эту историю в 2015 году от одного правозащитника, и хотя знал о множестве случаев смертей на рыбацких судах, этот случай меня особенно заинтересовал, потому что Андраде получил работу через агентство по кадрам. Когда я говорил об этих фирмах с профсоюзными деятелями, портовыми чиновниками и адвокатами, представлявшими интересы моряков, все они единодушно утверждали, что эти фирмы самым подлым образом обманывают рабочих. Федеральные прокуроры на Филиппинах пытались разобраться, как умер Андраде, но не смогли установить оператора судна. Более того, они не смогли отыскать даже владельцев кадрового агентства. Мне захотелось узнать, почему так случилось. Итак, я отправился на Филиппины, чтобы узнать как можно больше о причине смерти Андраде, понять, как такие работники, как он, попадают на суда и виновны ли кадровые агентства, когда что-то идет не так. Родственники Андрада рассказали мне, что летом 2010 года он чувствовал себя все более неприкаянным. Он изучал криминологию в колледже, намереваясь стать полицейским, но не учел, что ему не хватало 6 сантиметров до минимально требуемого роста 160 сантиметров. И он устроился ночным сторожем в местной больнице, где зарабатывал меньше 50 центов в час, трудился на рисовых полях своей семьи а все свободное время проводил за просмотром мультфильмов по телевизору, как рассказал мне его старший брат Юлиус. Узнав от двоюродного брата о возможности работать в море, Андрадо увидел шанс путешествовать по миру, зарабатывая при этом достаточно денег, чтобы поддерживать семью. Его познакомили с Селией Рабелло, жившей в той же деревне и являвшейся вербовщицей сингапурского кадрового агентства «Степап Marine. Рабелла пообещала Андраде ежемесячный заработок в 500 долларов плюс 50 долларов премиальных. Андрадо ухватился за такую возможность, уплатил вербовщице 10 тысяч филиппинских песо, около 200 долларов, в счет возмещения накладных расходов и отправился в Манилу, где заплатил еще 318 долларов, чтобы в сентябре 2010 года вылететь в Сингапур. Представитель компании встретил его в аэропорту, и отвел в офис Step Up Marine, расположенный в многолюдном китайском квартале Сингапура. Люди, которых набирала Step Up, до отправления в море и по возвращении на сушу, теснились в грязной двухкомнатной квартире на 16 этаже над офисом. Родственники, которым Андраде звонил, сказали мне, что он пробыл в этой квартире около недели. Там не было даже телевизора. По углам валялись кастрюли и сковородки, а стены были сальными от постоянно жарящейся рыбы. По словам сотоварищей, несчастного Андрада, практически это была их единственная пища. Пол был таким грязным, что кое-где порос мхом. Согласно протоколам суда и допросов, которые мне предоставил филиппинский полицейский исследователь, окна были наглухо закрыты и комнаты пропахли мочой и потом. Обитателям квартиры было приказано приходить и уходить тайно. Случалось, что управляющий квартира, имевший отношение также и к назначению на работу, требовал по ночам от постояльцев секса. И именно в ту неделю, пока Андрадо находился в этом притоне, родственники утратили с ним связь. «Братишка, это Ириль, написал он брату в 16 часов 29 минут 15 сентября. «Я сейчас все еще в Сингапуре. Не смог написать раньше, у меня закончились деньги на телефоне». Это было последнее сообщение, которое семья получила от Андрады до того, как он взошел на рыболовецкое судно «Хун Ю-212», ходившее под флагом Тайваня. И если для мировой экономики океан является огромным пространством, которое необходимо пересечь, чтобы связать между собой производителей и потребителей, то моряки – это посредники, которые ведут свою призрачную жизнь на плаву. Они фактически невидимые, постоянно пребывают в движении, помогая перемещать товары из одного порта в другой. Основными составляющими морской индустрии являются судоходство и рыболовство. Хотя у моряков торгового флота имеется множество собственных проблем, например, оставление на произвол судьбы, они все же, как правило, защищены лучше, чем гораздо более многочисленные и бедные труженики на рыбацких судах. Рыбаки редко вступают в профсоюзы, поэтому им не хватает политического влияния. Это одна из причин, по которой они не включены в Конвенцию о труде в морском судоходстве, международное соглашение, подписанное десятками стран для защиты моряков и надлежащей оплаты их труда. На рыболовных морских судах в мире работают более 56 миллионов человек. Еще 1 миллион 600 тысяч человек заняты в перевозках на грузовых судах, танкерах, контейнеровозах и других типах коммерческих судов. Моряки получают работу преимущественно через фирмы по трудоустройству, кадровые агентства. В мире действуют тысячи таких фирм, играющих жизненно важную роль в доставке членов экипажей из десятков стран на суда, которые почти всегда находятся в движении. Такие агентства, как Step Up Marine, берут на себя все, от выдачи зарплат и билетов на самолет, до оформления паспортов и оплаты различных сборов. Работа этих агентств плохо регламентирована и часто основывается на насилии. Именно агентства зачастую виноваты в том, что моряки становятся жертвами торговли людьми. Их против воли переводят с одной работы на другую, подчиняют искусственно созданными долгами, принуждением или обманом. На самом деле злоупотребление – это часть их работы. Эти фирмы предоставляют операторам судов правдоподобные предлоги для ухода от любой ответственности, что ценится намного выше, чем их логистические услуги. Кадровые агентства охотно берут на себя вину, но редко привлекаются к ответственности, потому что, как правило, находятся далеко и от места жительства моряков, и от мест, где происходит злоупотребление. Тем, кого эти фирмы нанимают, они обещают открыть дверь в другую, более обеспеченную жизнь. Андрады, как и многие другие матросы, завербованные степап-марин, прибыл из деревни Ленабуансур, расположенной на северном побережье филиппинского острова Панай, примерно в 224 милях к юго-востоку от Манилы. В деревне живет примерно 3400 человек. Большинство моих собеседников говорили, что до того, как их завербовали на рыбацкие суда, никто из них не выезжал за границу, не бывал в открытом море, не слышал о торговле людьми и не имел дела с кадровыми агентствами. И Если дела у Андрады складывались так же, как и у тех его односельчан, с которыми я беседовал, ему по прибытии в сингапурский офис Step Up Marine, вероятно, сказали, что случилась ошибка, и его заработная плата будет в два с лишним раза меньше, чем ему обещали. Забудь, что тебе наговорили насчет счет 500 долларов в месяц, будешь получать 200 долларов, а если компания сочтет нужным сделать необходимые вычеты, то и еще меньше. Предлог для вычета мог родиться в любой момент из бессмысленных бумаг и надуманных расчетов. Обосновывался он незаконными словами, такими как конфискация паспорта, обязательные сборы, дополнительный доход и тому подобное. Еще полдюжины жителей той же деревни, которых, по словам прокуроров, также нанимали на работу через «Степап Марин», Рассказали, что их заставляли подписывать новые контракты, которые обычно предусматривали трехлетний срок найма без права досрочного расторжения, без оплаты сверхурочной работы и отпусков по болезни. Зато с 18-20 часовым рабочим днем при шестидневной рабочей неделе и ежемесячном вычете на еду в размере 50 долларов. Также контракты давали капитанам полную свободу перевода людей из своей команды на другие суда, а также устанавливали порядок выплаты заработка, который не перечислялся ежемесячно семьям, а выдавался работнику только по завершении контракта, что является вопиющим нарушением закона в большинстве стран. Кроме того, некоторым из новичков подсунули авансовый счет на питание единовременный сбор в размере 250 долларов, который, как и большинство вычетов, удерживался агентством. Затем последовало долговое обязательство, предусматривающее штраф за дезертирство для моряка, самовольно покинувшего судно. Обычно штраф составлял более 1800 долларов. В документе также говорилось, что для получения зарплаты членам команды следовало вернуться в Сингапур за свой счет. «Я отправился в Ленабуан-Сур, чтобы поговорить с полудюжиной местных жителей, которые знали Андрады и были завербованы аналогичным образом через степ-ап-марин. Деревня представляла собой почти правильную сеть переулков, посередине которой проходила главная улица, окаймленная пальмами с изящной придорожной часовней, перед которой развивались разноцветные флаги и магазином, украшенным рекламами интернет-игр и сигарет пэл Я посещал одного за другим интересующих меня людей в их шлакоблочных домиках, расположенных, как правило, среди деревьев, под которыми бродили куры и свиньи. Почти все мои собеседники были обнажены до пояса и обуты в шлепанцы. Они вступали в беседу даже не дожидаясь пока я представлюсь должным образом. Распрашивая их о контрактах, я выяснил, что никому из них не выдали экземпляр подписанных документов, что хотя бы подтверждало сам факт наличия соглашения, обязательного для обеих сторон. Не понимали они также, почему, когда они оказались в чужой стране, босс забрал их паспорта, лишив их возможности уехать. Чтобы попасть в Сингапур, большинство из них залезло в серьезные долги, некоторые более чем на 2000 долларов. Столько средний филиппинец зарабатывает за полгода. Деньги обычно брали взаймы у родственников, закладывали дома и семейное имущество – В перечне залогов фигурировали в частности семейная рыбацкая лодка, дом моего брата и карабао, буйвол местной породы, которого используют как тягловое животное. Несмотря на то, что Андрады и другие филиппинцы ездили в Сингапур в разные годы, практически все они дали почти одинаковое описание квартиры над офисом Степап Марин. Джолуан Уэм, исполнительный директор сингапурской адвокатской группы «Гуманитарная организация по экономике миграции», Humanitarian Organization for Migration Economics в 2014 году посетил эту квартиру, пытаясь помочь одному из моряков, угодивших туда. Он сказал мне, что люди были набиты туда, как сардины в банку. Несколько человек рассказали мне, что управлял этой квартирой от имени кадровой компании низкорослый филиппинец лет 40 по имени Бонг, которому помогала китаянка Лина. Новичкам приказывали говорить в полголоса и поменьше двигаться, Кто-то был обязан покидать квартиру до 7 утра и возвращаться после наступления темноты. Другим, наоборот, не разрешалось выходить из квартиры, дверь которой Бонг всегда держал запертой. Ночами 20, а то и больше человек, укладывались на картонках на полу, чуть ли не упираясь друг в друга. Трое моряков рассказали, что если Бонг указывал на кого-то, это значило, что тот должен был спать в его комнате, где, по их словам, он требовал секса. Отказаться было нельзя, сказал один из моряков, потому что именно Бонг распределял назначение на работу. Я знал ответ, но порой было трудно не задаться риторическим вопросом. Как же получилось, что эти люди угодили в столь очевидную ловушку? Они так отчаянно стремились к новой жизни, что обмануть их было легко, а попав в руки агентства, они практически лишились возможности вернуться домой». Если взять последнее десятилетие, работать на судах год за годом идет гораздо больше филиппинцев, чем граждан любой другой страны мира, примерно четверть экипажей торговых судов, в то время как население Филиппин составляет менее 2% населения мира. К 2017 году из этой страны ежегодно выезжали на работу за границу около 1 миллиона человек, это 10% населения. В сумме они присылали на родину более 20 миллиардов долларов в год и пользовались большим спросом, потому что многие филиппинцы говорят по-английски, как правило, лучше образованы, чем рыбаки из Шри-Ланки, Бангладеш и Индии и славятся сговорчивостью. иммиграционные власти Филиппин утверждают, что они не способствуют экспорту рабочей силы, а просто помогают управлять процессом. Ученые и правозащитники не согласны с этим заявлением. Они считают, что правительство стимулировало экспорт рабочей силы, превращая Филиппины в государство цыган. Они также критикуют правительство за то, что оно не создает достаточное количество рабочих мест внутри страны, а когда ее граждане выезжают работать за границу, не обеспечивает их защиту. В 2016 году более 400 тысяч филиппинцев устроились на работу капитанами и помощниками капитанов, матросами, рыбаками, грузчиками и прислугой на круизных лайнерах. Если смерть Андрады и открыла глаза на что-то, так лишь на то, что даже правительства стран с многолетним опытом на морском рынке труда сталкиваются с большими трудностями при защите своих граждан, работающих в море. Тем более, что, как я вскоре узнал, их усилия в лучшем случае сводятся к полумерам. Федеральное агентство, которое должно защищать таких людей, как Андраде, именуется Филиппинским управлением по трудоустройству за рубежом. Его штаб-квартира, расположенная во внушительном многоэтажном стеклянном здании в центре Манилы, представляет собой карикатуру на бюрократию в духе романов Грэма Грина. Этаж за этажом в длинных, как пещерные ходы, помещениях Сидят за большими деревянными столами клерки и шариковыми ручками заполняют в трех экземплярах под копирку какие-то формы, а вокруг высокие металлические шкафы с лязгающими, нежелающими выдвигаться ящиками, битком набиты кипами картонных папок с подшитыми документами. Этот неуклюжий административный динозавр явно не способен держать в поле зрения и тем более защищать миллионы людей – работающих по всему миру и постоянно находящихся в движении. «Почти целый день я бродил по этому зданию или стал административные дела о злоупотреблениях в отношении рабочих». Эти документы написаны сухо, как счет в отеле, но в них можно наткнуться на сюрпризы. Например, на то, что с января 2010 года по апрель 2011 посольство Филиппин в Сингапуре получило как минимум 63 просьбы о помощи от филиппинских матросов с рыболовных судов, больше, чем от филиппинок, вовлеченных в индустрию секс-услуг, где, как принято считать, наиболее распространена торговля людьми. Среди материалов, которые я видел, попадались фальшивые бланки. Вербовщики фабриковали их, чтобы обманом заставить людей платить за направление на работу, которое не существовало вовсе. На некоторых в правом верхнем углу для солидности стояли печати. Одна была сделана с помощью набора детских игровых печаток. Я даже различил голову мини-маус. Во время обеденного перерыва я прошелся по Као-стрит, протянувшейся на два квартала в сторону Манильской бухты. Она была заполнена сотнями ищущих работу моряков и вербовщиками из официальных и множества неофициальных кадровых агентств. У одних вербовщиков таблички с перечнями вакансий висели на шее, другие ставили столики и раскладывали на них брошюры. Звуковой фон всего этого действа составлял популярный тагальский рэп Тимон Лолоко «Мой дедушка моряк». «В наши дни», — начитывал рэпер Йонгас, — «обманывают моряков». «Моряки всегда считались обманщиками, потому что изменяли своим женам, но теперь их самих обманывают все, кому не лень», — предупреждал он. В уличной толпе многие, казалось, знали наизусть текст и подпевали рэперу. Не зная, кто включил эту музыку на ярмарке вербовки, но ирония ситуации не воспринималась толпой, словно уходя в песок. Когда я вернулся в офис агентства по трудоустройству за границей, начальник оперативного и контрольного отдела Селса Эрнандес-младший согласился ответить на мои вопросы. Он объяснил, что если, скажем, в Кувейте горничную филиппинку изнасилует работодатель, она сможет обратиться за помощью в филиппинское посольство, «А в море, — сказал он, — посольств нет». По словам Эрнандеса, примерно из 70 случаев жестокого обращения с работниками за границей, которые он рассматривает еженедельно, от 10 до 15 связаны с моряками. Он объяснил, что правительство некоторое время пыталось сдержать поток людей, завербованных вызывавшими подозрения агентствами, В аэропорту Манилы иммиграционные власти останавливали и опрашивали направлявшихся за границу мужчин-филиппинцев от 20 до 40 лет, предположительно из сельской местности, темнокожих, плохо одетых, растерянных. Однако, по словам Эрнандеса, эта стратегия оказалась неэффективной, потому что кадровые агентства начали учить завербованных, как нужно отвечать на вопросы, чтобы не выдать себя. И, само собой, вербовщики давали взятки сотрудникам иммиграционных служб, чтобы их рекрутов пропускали без лишних расспросов. Я рассказал Эрнандесу об Андраде и показал ему собранные материалы. Пока я говорил, он просматривал записи в компьютере, а потом, подняв от экрана равнодушный взгляд, сказал, что у него нет информации ни о смерти Андрады, ни о компании Step Up Marine. «Вы уверены?» спросил я не в силах скрыть недоверие, на что Эрнандес нервно ответил, что такие агентства, как Step Up Marine, действуют, не попадая в поле зрения властей. Я сказал, что постараюсь разобраться в этом самостоятельно. Эрнандес покачал головой и попросил потом поделиться с ним тем, что станет мне известно.